Вечерами были неизбежные танцы с флорой до седьмого пота и шампанское за мой счет. Она обращалась со мной все нежнее. Но я хоть и собирался проникнуть в номер к Слоуном и обыскать его, предпочитал бы избрать для этого другой путь. Мое равнодушие не в последнюю очередь объяснялось сейчас тем, что со времени исчезновения семидесяти тысяч Я словно лишился силы и потерял всякий интерес к прекрасному полу. Деньги были силой. Это я отлично понимал. Но мне не приходило в голову, что их потеря влечет за собой, и вот такое бессилие. Мне теперь казалось, что при любой попытке я просто попаду в смешное положение. Заигрываний Флоры со мной было более чем достаточно, но ужасно было бы, откликнувшись на них, стать посмешищем. Мои усилия в качестве детектива были трогательно-беспомощны. Несколько раз под тем или иным предлогом я стучался в дверь к Слоуном в надежде, что они или она пригласят меня войти к ним, и я смогу, по крайней мере, быстро и незаметно оглядеть комнату. Но они ограничивались тем, что принимали меня на пороге в едва приоткрытой двери. Каждую ночь, когда все спали, я по-прежнему выходил в коридор, но коричневые ботинки так и не появились. Я уже начал думать, что стал жертвой галлюцинаций в поезде, и что слон вовсе не носил ни коричневых ботинок, ни красного шерстяного галстука. «Ах, этот отвратительный бридж!» — вздохнула Флора над своим стаканчиком кровавой Мэри. Бил просадит все состояние. Они играют по пяти центов за очко. Все знают, что Фабиан, по существу, профессиональный игрок. Он приезжает сюда каждую зиму на два месяца и уезжает, набив карманы деньгами. Я попыталась убедить Билла, что он играет хуже Фабиана, но он такой упрямый и слышать не хочет, что кто-либо и в чем-либо лучше его. А когда проигрывает... Все зло вымещает на мне. Вы и представить себе не можете, чего только он не наговорит мне. Его появление после этой ужасной игры — просто кошмар для меня. С того времени, как мы приехали сюда, я ни одной ночи не спала спокойно. Утром с трудом заставляю себя надеть лыжные ботинки. А когда выхожу, то выгляжу, как старая ведьма. О, что вы, Флора! — с жаром возразил я. — Даже если бы вы захотели, то не смогли бы походить на старую ведьму. Вы в полном расцвете. И действительно, как днем, так и вечером в любом платье она выглядела словно пышно распустившийся пион. — Внешность обманчива, — хмуро сказала она. — Я не так сильна, как кажется. Я хрупка, как ребенок. Откровенно говоря, милый, если бы вы каждое утро не ждали меня внизу, то я бы по целым дням не вылезала бы из постели. «Бедная девочка!» — участливо произнес я. Представить себе Флору, лежащей в постели, было восхитительно, но вовсе не по тем мотивам, которые она могла предположить. Без нее я бы сдал взятые на прокат лыжи, лыжные ботинки, и не лазил бы на гору, в эту зиму, что не доставляло мне никакого удовольствия и лишь уводило в ненужные расходы. «Но есть проблеск надежды», — сказала Флора, искоса поглядев на меня тем интригующим взглядом, который я уже стал ненавидеть. «Что-то случилось, и, может, Бил? «На следующей неделе полетит в Нью-Йорк. Тогда мы все время будем вместе». Слово «все» она особенно выразительно подчеркнула. «Это будет прекрасно, верно?» «Прекрасно», — кивнул я, заикаясь, «что случилось в первый раз со времени ухода из Святого Августина. Пойдемте завтракать». В этот день она подарила мне массивные наручные часы с гарантией точности хода при погружении в воду на глубину до 100 метров или при падении с крыш высотных домов. У них было приспособление для остановки секундной стрелки и разного рода циферблаты для обозначения года, месяца, дня и прочее. Кажется, часы могли демонстрировать все на свете, кроме разве швейцарского национального гимна. «Ну, не нужно было», — слабо запротестовал я. «Я хочу, чтобы каждый раз, как взглянете на них, вы вспоминали эту чудесную неделю», — просисюкала она. «Разве я не заслужила поцелуя?» Мы были в закусочной в центре города, куда зашли, возвращаясь с лыжной прогулки. Мне нравилось это заведение, потому что в нем не было шампанского. Тут пахло плавленым сыром и влажной шерстяной одеждой лыжников, которые толпясь пили пиво. Я очмокнул ее в щеку. «Нравится?» — спросила она. «Я имею в виду часы». «Да, нравится», — пришлось подтвердить мне. «Честно говорю». Они такие экстравагантные. И я честно признаюсь, милый, что если бы вы не ходили со мной на лыжах, а просто развлекали и баловали меня, то мне бы пришлось нанять лыжного инструктора. А Вы знаете, какие они дорогие здесь? Кроме того, их надо кормить завтраками. А как они жрут за чужой счет? Большую часть года они, наверное, сидят на одной картошке зато уж зимой вовсю, вовсю отъедаются. Флора была легкомысленная, но, как видно, расчетливая женщина. «Дайте мне вашу руку», — потребовала она, и застегнула на ней тяжелый серебряный браслет с часами. Настоящие мужские часы, не правда ли? «Совершенно верно», — подтвердил я, решив, что как только развяжусь с читой словонов, «Так сейчас же продам эти часы, которые стоят, по меньшей мере, долларов триста». «Не говорите Биллу об этом», — попросила она. «Пусть это останется между нами. Наша маленькая, дорогая тайна. Обещаете?» «Я пообещал, и это обещание, безусловно, собирался выполнить». Кризис наступил на следующее утро. Когда она спустилась в вестибюль, где, как обычно, в десять часов я ожидал ее, на ней не было лыжного костюма. Сегодня, милый, не смогу пойти с вами, сказала она. Бил уезжает в Цюрих, и я должна проводить его. Вот бедняга. Такой прекрасный снег, великолепная погода. Она захихикала. И ему придется остаться ночевать там. Ну, разве это не ужасно? «Действительно ужасно!» — согласился я. «Так что вы один отправитесь на лыжах. Ну что ж, ничего не поделаешь. Но у меня блестящая идея. Почему бы нам не встретиться в час дня и не пойти куда-нибудь уютно посидеть? Поезд Билла уходит в начале первого. Мы можем провести вместе совершенно сказочный день. Да, великолепный!» Начнем с хорошо замороженной бутылки шампанского в баре, продолжала она, а потом посмотрим, как все обернется. Как вы находите? Блестяще. Она улыбнулась мне одной из своих многозначительных улыбок и ушла обратно к своему мужу. Я вышел на утренний морозный воздух, вскоре почувствовав, как он пощипывает лицо. На лыжах я решил не идти и вообще бы не ходил, если бы меня к этому не принуждали обстоятельства. Я жалел, что отправился в самолете с членами лыжного клуба, отчего и начались все неприятности с чемоданом и та цепь событий, которая неумолимо ведет Флору в мою постель». Я подумал было уехать тем же поездом вместе с Словоном в Цюрих, но что там мне делать? Не мог же я повсюду в городе выслеживать его».